«Минуточку!» — перебила Марина, чувствуя, как в голове у нее, будто в зашатавшейся Ваньке-встаньке, клюкает и ищет равновесие какой-то полужидкий шариковый грузик. «Я сейчас ничего не могу сказать. Я должна позвонить». Пять – это ваша бюрократия и волокита!» — возмутилась активистка. Ее лицо в лиловых, сетчатых прожилках сделалось похоже на вываренную в борще горячую свеклу. «Сами себя задерживайте!» Вдруг выпалила Марина идиотскую фразу из какого-то газетного времен студенческой юности фельетона. И эта фраза неожиданно подействовала. Актив расступился, пропуская ее,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 Один и тот же. «Абонент временно недоступен. Please call later», — повторял безлично вежливый, безграмотный голос, как если бы с Мариной разговаривал вокзал. Прочие же известные ей номера издавали безнадежно длинные гудки. Тут в наружную дверь заколотили сразу несколько рук и ног, Вероятно, мозжа меловые граффити в постные пятна. Марина вздрогнула. Регистраторы разом отставили стукнувшие кружки и посмотрели на нее испуганными круглыми глазами. Но тут внезапно ответил офис профессора. «Ничего не могу вам сказать определенного», — простужно говорила не злая профессорская секретарша. И по свистящему, прерывистому хлюпанью Марина догадалась, что та сморкается в платок. Обещал подъехать к двенадцати. Попробуйте перезвонить. Теперь не оставалось ничего другого, как ждать двенадцати часов. Бившиеся в дверь устали и, должно быть, отошли. Регистраторы разбрелись от общего стола и принялись слоняться по подвалу. Некоторые вытащили из сумок потрепанные глянцевые книжки. Наблюдая за ними, Марина видела, что женщины все еще опутаны замедлением,